Глава седьмая, Инес Геррера не была знакома с теорией, суть которой сводится к тому, что перенапряженный, истощенный мозг может в целях самосохранения отключаться. И тогда человек впадает в состояние пассивного полузабытия, однако ее поведение служило наглядным подтверждением этой теории. Инес Геррера действовала бессознательно как сомнамбула. Вот уже несколько недель ее томили беспокойство, тревога, близкая к отчаянию, а события этой ночи нанесли ей последний сокрушительный удар. И мозг ее отключился. Так срабатывает предохранитель при коротком замыкании. Пока Инес Геррера пребывала в этом состоянии, временном, конечно, она не отдавала себе отчета, нигде она находится. «Не почему?» Грубоватый, разбитной шофер такси оказал ей не слишком хорошую услугу. Они сторговались, что он отвезет ее в аэропорт за семь долларов. Выйдя из такси, Нес дала шоферу десятидолларовую бумажку. Кроме этой бумажки у нее почти ничего не было, ожидая получить сдачу. Шофер пробормотал, что сдачи у него нет, но он сейчас разменяет и укатил. Инес напрасно прождала десять минут, стоя как на иголках и не сводя глаз с часов аэровокзала, стрелки которых неумолимо приближались к одиннадцати, когда должен был подняться в воздух самолет, отлетавший в Рим. И, наконец, поняла, что шофер такси и не подумает возвращаться. Инес не запомнила ни номер машины, ни фамилии шофера, на что последний рассчитывал, А если бы даже и запомнила, то писать жалобы не в ее привычках. И, как видно, шофер раскусил и эту черту ее характера. Несмотря на все препятствия, возникшие по дороге, Инес еще успела бы попасть к посадке в самолет. Не задержись она в ожидании сдачи. А теперь, когда она отыскала выход на поле, самолет уже бежал по рулежной дорожке. Все же у Инес хватило ума, воспользоваться советом, полученным по телефону, от мисс Юнг, девушки из справочного бюро Трансамерики. И она прибегла к маленькой хитрости, чтобы выяснить, действительно ли ее муж находится на борту самолета, отлетающего в Рим. Контролер как раз собирался покинуть свой пост. У выхода 47, когда к нему обратилась инес По совету мисс Юнг она не стала задавать вопросов, а просто заявила, мой муж находится на борту самолета, на который только что закончилась посадка. И она объяснила, что опоздала проводить мужа. Но хочет убедиться, что он успел благополучно сесть в самолет. Она достала желтенькую квитанцию, обнаруженную среди вещей мужа, и показала ее контролеру. Мельком взглянув на квитанцию, контролер стал просматривать список пассажиров — На какую-то секунду в душе Инес затеплилась надежда. А вдруг она ошиблась? Вдруг муж ее и не думал никуда улетать? Мысль о том, что он мог отправиться в Рим, все еще казалась ей слишком невероятной. Но тут контролер сказал, да, Д.О. Геррера находится на борту самолета, вылетающего рейсом 2, и... «Обидно, конечно, что миссис Герера не успела проводить мужа, но сегодня из-за этого снегопада все пошло ковырком. А теперь он просит его извинить, но ему необходимо». Контролер ушел, и тут Инес расплакалась. Она вдруг почувствовала себя такой одинокой среди всей этой толпы. Сначала из ее глаз выкатилось несколько слезинок, Затем сразу припомнились все несчастья и беды, и слезы хлынули ручьем. Инесса скорбела о настоящем и оплакивала прошлое. Был у нее дом, теперь его не стало. Детей она не может содержать. Был у нее муж, хоть и никудышный, но она привыкла к нему. А теперь и он улетел куда-то. Она вспомнила, какой была в молодости, И плакала о том, какой стала теперь. Она плакала о том, что у нее нет денег, и ей некуда идти, разве что снова в опостылевшую, кишащую тараканами квартиру. Да и оттуда ее завтра вышвынут. Ведь от ничтожной суммы, с помощью которой она надеялась, у милости ведь на время своего квартирного хозяина ничего не осталось после того, как шофер такси присвоил себе сдачу. Она даже не была уверена, хватит ли у нее мелочи, чтобы добраться до дому. Она плакала, потому что ботинки натерли ей ногу, и потому что она была так неприглядно одета, да еще промокла насквозь, и потому что устала, измучилась, и потому что закоченела, и ее лихорадила. Она плакала о себе и обо всех разуверившихся и отчаявшихся, как она. Наконец, заметив, что на нее стали с любопытством поглядывать, она все так же, плаче принялась бесцельно бродить по аэровокзалу. Именно тогда защитные силы мозга пришли ей на выручку, сознание ее затуманилось, и в спасительном отупении она, хотя и продолжала горевать, но уже не понимала, почему. Вскоре после этого она попалась на глаза одному из дежурных, полицейских аэровокзала, и он, проявив отзывчивость, которой далеко не всегда отличаются блюстители порядка, усадил ее в укромном уголке и тут же связался по телефону со своим начальством. Лейтенант Ордвей находился неподалеку и сказал, что разберется в этом сам. Он пришел к выводу, что нас несмотря на ее подавленное состояние и бессвязную речь, совершенно безопасна и велел проводить ее в кабинет управляющего аэропортом, считая, что это единственное спокойное и вместе с тем не столь устрашающее, как полицейский участок, место. Инес покорно поднялась в лифте, прошла по коридору. Она как будто даже не сознавала, что ее куда-то ведут. Во всяком случае, была к этому равнодушна. Потом она покорно опустилась, в указанное ей кресло, радуясь, что может отдохнуть. Какие-то люди входили и выходили, говорили что-то, но все это происходило как во сне, а очнуться у нее не хватало сил. Однако некоторое время спустя инстинкт самосохранения, заложенный в каждом человеке, сколь бы ни был он беспомощен и забит, заставил ее очнуться и осознать, хотя и смутно, что нужно действовать, двигаться, делать что-то, так как жизнь не стоит на месте, и какие бы удары она ни наносила, и как бы ни была беспросветной пуста, неумолимо движется вперед. Инес Геррера встала. Она еще не отдавала себе отчета, где находится и как сюда попала, но уже приняла решение уйти. В этот момент Медоувудская делегация... В сопровождении лейтенанта Ордвея вошла в приемную Мэла Бейкерсфелда, где находилась Инесс. Делегация проследовала в кабинет, а Нетт Ордвей вернулся. И пока затворялась дверь, Мэл успел заметить, что лейтенант разговаривает с посетительницей. Хотя Инес и не очень хорошо соображала. Однако она поняла, что этот здоровенный негр полицейский хочет ей помочь. И вместе с тем возникло неясное ощущение, что она уже видела его где-то, совсем недавно, и тогда он был тоже добр к ней, как и сейчас, куда-то отвел ее и ничего не пытался выспросить, вот и теперь он вроде понимал, хотя она ничего не говорила, что ей надо вернуться в город, но она не уверена, хватит ли у нее на это денег нас принялась шарить в кошельке. Хотела подсчитать, сколько у нее там осталось, но он остановил ее и, повернувшись спиной к двери кабинета, сунул ей в руку 3 доллара. Потом вывел ее в коридор, показал, как пройти вниз к остановке автобуса и добавил, что этих денег ей хватит на обратную дорогу и останется еще немного, чтобы в городе добраться, куда ей нужно. После этого полицейский ушел, А Инесс сделала, как он сказал, спустилась вниз по лестнице, потом почти у самой двери, ведущей наружу к остановке автобуса, ей бросилось в глаза нечто привычно знакомое — киоск, в котором продавали сосиски. И чувство голода, жажды и смертельной усталости сразу вернуло ее к действительности. Она порылась в кошельке, нашла тридцать пять центов купила сосиску и кофе в бумажном стаканчике, и вид этих обыденных предметов подействовал на нее ободряюще. В уголке рядом с киоском она увидела стул и примостилась на нем. Она не отдавала себе отчета в том, сколько времени просидела там. Сосиска была съедена, кофе выпит. И пробудившееся было восприятие реальности происходящего снова стало ускользать от нее заменяясь чувством успокоения и довольства. Сновавшие перед глазами люди, гул голосов, какие-то объявления по радио — все это убаюкивало ее. Дважды Инес показалось, будто она услышала по радио и свое имя, но она решила, что это ей почудилось, что этого не может быть, так как никому на свете нет до нее дела. И никто даже не знает, где она. Она смутно сознавала, что рано или поздно ей придется отсюда уйти. И чувствовала, как это будет для нее трудно. Ну, а пока она тихонечко посидит здесь.